Литнет представляет Ася Сергеева «Она для меня под запретом», читает Лера Огнева. Первая. Варя. Прыгаю возле шкафа, нервно заламывая руки. Что надеть, в чем пойти? Первое реальное свидание с виртуальным парнем под угрозой. Я же его не видела еще никогда, а вдруг не понравлюсь, вдруг он меня не узнает. Варю, успокойся. Твой загадочный мистер упадет при виде тебя. Хихикает рядом Лика, моя подруга протягивая очередное платье. Надеюсь, не от ужаса в обморок грохнется. Я опять за свое, причитаю, волнуюсь. Да все пройдет отлично успокаивает и дальше подруга. Вы общались в переписке больше трех месяцев уже много чтобы понять какой он человек. Придет парень навстречу и тут такая красивая появишься ты. он схватится за сердце и скажет, что ты лучшее что с ним когда-то случалось. Потом на свидание отправитесь погуляете и... а можно я тоже пойду спрячусь и посмотрю хоть какой он. «Нет, не стоит в первый раз. Я больше сомневаюсь, чем подруга. Если он действительно нормальный и свидание не станет последним, тогда я тебя с ним сама познакомлю. Лучше не спешить. Вдруг я ему не понравлюсь, а мы уже настроились, чуть ли не сосватали меня. Ладно, подожду вашего следующего свидания, но ты поспеши, скоро уже выходить». «Ой-ой». Бегу к зеркалу наводить порядок с волосами. Укладываться не хотят. Кое-как мы их закрепили заколкой. Прическа готова. Немного подкрасилась. С платьем определилась, выбрав для первого раза ярко-синее, подчеркивающее фигуру, и мои глаза. В более открытом и коротком наряде пойти не решилась. Но и слишком строгий костюм отмела. На золотой середине наше мнение с подругой и сошлись. Вместе с Ликой выходим. Она мне желает удачи, просит обо всем после свидания ей сразу рассказать. И я отправляюсь навстречу неизвестности. Кто там будет? Какой он? Сложно сказать, кроме того, что он любит слушать похожую музыку, знает иностранные языки и увлекается спортом. Возле фонтана мало народа. В основном все парочки и семьи с детьми. Так проще будет парня обнаружить. Он сам предложил приехать без помощи связи и там, на месте, друг друга почувствовать. Стою, рассматриваю прохожих и пытаюсь их чувствовать. Вот он! С другой стороны к фонтану подходит парень. В принципе, высокий, как себя описывал мой загадочный мистер. Одет он в растянутую футболку и спортивные штаны, но ничего, что по-простому — я тоже не в карете приехала. Держит тот парень в одной руке розу, скорее всего, мне. Да, все признаки того, что пришел на свидание. Медленно начинаю к нему приближаться. Пока иду, глаз с него не свожу. Замечаю, что он ест чипсы из пачки. Вытирает рот сначала ладонью, потом ее же о футболку вытер. Дальше... Вообще совершил нехороший поступок. Выбросил пачку из-под чипсов прямо в фонтан. Фу! Видимо, мне достался некультурный виртуальный собеседник. Прямо представила, как он со мной переписывается и в носу при этом ковыряется. Но зато писать без ошибок умеет. «Варя! Варя!» Позади раздается мужской голос, громко называя мое имя. Забываю о любителе швырять мусор в фонтан и поворачиваюсь. Ноги в босоножках на высокой подошве подкосились, и я чуть вообще не упала. Еле поймала себя, выпрямившись и сохранив лицо. А есть ведь от чего упасть. Распахивается дверца сверкающего белого внедорожника, в моих глазах как целый лимузин. И оттуда выходит он, принц, не иначе. Взмахивает головой, как в фильмах, воплощая эффект слегка парящих от ветра волос. У него не сильно короткая стрижка, но и не свисают волосы. А так все стильно, красиво, как я бы в жизни себе не смогла уложить. Он намного выше меня. Сероглазый, красивый. Это я еще себе тоже отметила. А улыбка какая. Ну все, Я пропала. Я же не ошибся. Ты Варя? «Моя виртуальная девушка». Ох, дыхание перехватило от волнения. «Да, это я». «Чего-то хриплю вместо речи нормальной». «Приехал раньше и ждал тебя». «Прости, что не сразу дал знать о себе». «О, Боже, он еще извиняться умеет». «Идеальный виртуальный парень». «Ничего страшного, я недолго ждала». «На фонтан любовалась». Погода хорошая. Раз уж мы наконец-то встретились, предлагаю открыть наши настоящие имена. Меня зовут Мирослав. Замолкает в ожидании, глядя на меня выразительными серыми глазами. А я так заслушалась его приятным бархатистым голосом, что и забыла, о чем говорим. Кх -кх -кх Откашлялся Мирослав. Ой, зависла! Нельзя показывать, что вот-вот растаю. Решила же, держаться буду гордо. Но как ведь сложно, когда рядом улыбчивый принц. Я и не скрывала свое имя. Ты правильно меня назвал. Тоже ему в ответ улыбаюсь. Тебе очень идет это имя. Подожди. Парень лезет в машину и достает оттуда шикарный букет. Цветы для тебя. Но какие бы ни выбрал, они все равно тебя не смогут затмить. Ты очаровательная девушка, Варя. «Спасибо», — прячу в букет румяное лицо. щеки пылают, в груди распирает от счастья. «Ты тоже так выглядишь, так...» «Как тот, кого ты ждала или представляла меня по-другому?» «Хм, сложный вопрос». Я его вообще перепутала и собиралась подходить к любителю чипсов. Столько всего надумала, фантазируя, каким окажется загадочный мистер. Он превзошел даже самые смелые мои ожидания. Слишком хорош для меня. Даже так вот подумалось. Примерно так тебя и представляла. Лукавлю, ну а что поделать? Зато в реальности ты еще обаятельней улыбаешься. Мирослав предлагает прогуляться. Оставляет машину и ведет меня мимо фонтана, домов и величественных статуй из мрамора. Во время прогулки он ведет себя безупречно, вежлив, умело заводит любой разговор. Девушки сворачивают шеи, оглядываясь на моего привлекательного спутника. Я до сих пор под обалдевшим впечатлением. «Ну как? Как он смог меня найти в сети?» Как такому парню приглянулась именно я? Простая девчонка, безо всяких амбиций. Ищу в нем недостатки и не нахожу. Должны же быть. Приглядываюсь. Нет, пока не вижу. Останавливаемся, когда Мирослав отвечает на вызов по телефону. Стараюсь прислушаться. Вдруг звонит девушка. Тогда я сразу пойму, что красавчик гуляет направо и налево. Видишь мою машину? Вот так совпадение. Ну тогда подъезжай. Мы недалеко отошли. Подождем тебя возле вывески пиццерии. Телефонным разговором парень интригует. Отключается и объясняет мне. Варя, ты не будешь против, если наша прогулка ненадолго прервется. Я только вчера приехал, еще не виделся с другом. Мы вместе в школе учились и дальше продолжаем общаться. Конечно, не буду все понимаю спокойно реагирую, считая, что даже полезно на встречах видеть друзей. Скажи мне кто твой друг и я скажу кто ты. вот сейчас и проверю. Хотя о чем тут думать у мирослава и друзья все будут приличные. Сначала мое внимание привлекает знакомая черная спортивная тачка ну мало ли наблюдаю дальше недолго. вскоре я хватаю мирослава за рукав. Из черного спорткара появляется тот, кого бы я последним хотела увидеть. Его зовут Илья. Он футболист, редкостный гад и мажор. Считает, что ему все должны, и меня он терпеть не может. Впрочем, это взаимно. Скорее пойдем отсюда. Пусть твой друг нас поищет за углом. Прошу, но Мирослав не сдвигается. Он уже приехал сейчас я тебя с ним познакомлю не догадываясь надвигающейся на нас угрозе в лице ужасного нахала мой виртуальный парень совершенно спокоен а тот гад конечно меня узнает глаза выпучил и даже шаг ускорил сейчас дойдет до нас и испортит свидание вжимаю голову в плечи если сбегут и мирослав не поймет значит попробую сама прогнать навязчивого футболиста. Ну привет, что ли, мир? Наездился и домой потянула. Подходя к нам, дружелюбно обращается Илья к Мирославу и руку ему пожимает. На меня он зыркает с недоумением, откуда я вообще взялась, только мешаюсь королю под ногами. Практика закончилась. Я догадываюсь, что Мирослав о своей учебе за границей. Последнюю сессию решил здесь пройти. Все равно мой диплом везде подойдет. И вот как видишь на свидании с девушкой, Варя, Илья представляет нас друг другу. Ага, вот и найден высокий кореглазый нахальный недостаток у Мирослава. И это его друг, которого я считаю врагом.